Неверов незаметно для себя подошел к наружным охраняемым воротам базы и только сейчас понял, как необходима ему хотя бы небольшая прогулка за чертой этой огороженной территории. Ему хотелось на какое-то время остаться один на один с этой чужой и враждебной планетой, почувствовать на лице ее ветер, позволить взгляду беспрепятственно брать в себя весь простор до самого горизонта. Там у пещеры для этого не было времени. Двое часовых? Отсалютовали ему и, узнав капитана, молча посторонились. Но когда он взялся за рукоятку выключения защиты, к нему подбежал запыхавшийся сержант, начальник местной охраны. «Что вы делаете, командир? Выход с территории базы разрешен только с вооруженным сопровождением. Слишком опасно разгуливать здесь одному». «Я знаю. Я не собираюсь уходить далеко. Вон до того камешка. Вы не потеряете меня из виду». Наконец, база осталась у него за спиной. Он не совсем точно понимал, для чего ему это понадобилось, но привык доверять своим неосознанным желаниям. Возможно, чтобы вспомнить, ему необходим был дикий, нетронутый человеческими руками пейзаж Исканты. Возможно, он должен был видеть над собой это бездонное, слегка зеленоватое чужое небо со стремительно летящими по нему полотнищами облаков. На поверхности планеты ветер почти не ощущался, Но там наверху, в стратосфере, постоянно бушевал неутихающий ураган, с которым ему приходилось бороться каждый раз, когда он сажал здесь шлюпку. Неверов мимоходом взглянул на часы, был полдень. Полдень по местному времени. Он приказал себе полностью расслабиться, позволив мыслям свободно плыть сквозь сознание. Пейзаж казался несколько диковатым из-за отсутствия птиц и насекомых, Во всем же остальном планету будто специально готовили для их прилета. Впрочем, не только для нашего. До нас были и другие корабли, наверняка будут еще, мы не последние. Так что вам от нас нужно? Спросил он каменистую пустыню, словно надеялся именно от нее услышать ответ. Но ответа, естественно, не было. Хотя он находился где-то здесь, рядом. Возможно, за этими каменными глыбами, беспорядочно разбросанными по поверхности, Словно неведомый великан швырнул сверху пригоршню каменных осколков. Неверов сел на один из таких осколков, выполняя свое обещание, данное сержанту охраны, не отходить далеко и глубоко задумался. Прямо перед ним, на краю горизонта, вздымалась к небу Исполинская гора. Единственное место в окружавшем пейзаже, за которое мог зацепиться взгляд. Ни один из окружавших Степана каменных осколков не походил на другой, Но все вместе они производили удручающее однообразное впечатление. И только эта гора нарушала общую тональность пейзажа. Не имеет ли она отношения к той загадке, с которой они здесь столкнулись? Если тут действительно существует скрытая, умело маскирующаяся цивилизация, или хотя бы некая межпланетная база, принадлежащая этой цивилизации, тогда где-то должны располагаться поселения, производственные комплексы, источники питания, наконец. Он не верил в мертвую пустоту этой планеты, не верил потому, что именно сюда стремился привести их Ковентри, именно здесь до них исчезали другие корабли. И если все обстояло именно так, то заводы и жилые здания могли располагаться только под землей или под водой. Сразу же поправил он себя. Но на всех знакомых ему планетах первым проявлением организованного разума были растения. Культурные насаждения занимали в любом обитаемом мире значительную часть площади. По ним сразу же можно было определить, заселена ли планета разумными существами и на какой стадии развития находится цивилизация. Кроме тех случаев, когда цивилизация находилась в зачаточной стадии. Однако такая первобытная цивилизация вряд ли могла похищать корабли землян. Теоретически возможны были и другие типы несельскохозяйственных цивилизаций, но до сих пор... Людям не приходилось сталкиваться ни с чем подобным. Возможно, здесь, на Исканте, их ждут сюрпризы, которые сейчас невозможно предугадать. Неверов постарался отключиться от всех второстепенных, отвлекавших его внимание рассуждений, и сосредоточиться на главном. После бегства Ковентри ничто больше не напоминало об исканцах, если, конечно, они существовали не только в его воображении. Клочок кожи мог быть простым совпадением, но не зря – Сегодня он вспомнил о Джонни Ковентри и предполагаемых жителей этой планеты. Причиной тому было что-то гораздо более конкретное и страшное, но в то же время внешне незначительное, лишь мимоходом привлекшее его внимание. И вдруг неожиданно он понял. Взгляд Элайн. Ее глаза оставались совершенно неподвижными во время их последнего разговора. Это могло быть следствием перенесенного шока. Возможно, он ошибается, придавая слишком большое значение мимолетному впечатлению. Но он все время помнил о Джонни Ковентри и о том, как искусно владеют исканцы микрии, становясь на какое-то время неотличимыми от жителей планеты Земля. В любом случае, теперь он знал, что нужно делать. Степан достал из кармана портативную рацию, набрал на ее терминале код передатчика базы, и его вызов, усиленный в десятки раз, пробил ионизированные слои стратосферы Исканты, врываясь в открытый космос.